Глава 5. Сквозь сон Десин услышал громкий стук. Во сне ему показалось, что он в ловушке внутри какого-то огромного барабана. Стук отдавался в мозгу, вызывая в висках боль, которая через плечи устремлялась вниз. Он стал барабаном. Вот в чём дело. Во рту пересохло от мучительной жажды, язык отяжелел. Господи, неужели этот стук никогда не прекратится? Сейн почувствовал себя как после тяжелого похмелья. Тело было плотно укутано в одеяло. Раненое плечо почти не ныло, чему он обрадовался, хотя голова раскалывалась. Да еще этот сводящий сума стук. Во сне он отлежал здоровую руку, и когда попытался шевельнуть ею, в мышцах возникли болезненные покалывания. Сквозь щель в неплотно задернутых шторах в комнату проникал солнечный свет. Тонкий луч, высвечивая пылинки в воздухе, ослепил Дессена, причиняя боль глазам. «Чертов встук. Эй, немедленно открывайте, раздался снаружи мужской голос. Дессену показалось, что он узнал голос Мардена. Что он делает здесь в такой ранний час? Дессен поднял часы и посмотрел время. 10:25. Стук возобновился. Минутку, крикнул Дессен. Каждое слово словно кувалда ударяло по голове. Слава богу, хоть стук прекратился. Десен с облегчением вздохнул и выброса из одеял. Когда он сел, стены комнаты закружились вокруг в безумном хороводе. "Он небеса», — подумал он. "Я знаю, каким бывает похмелье, но что бы такое?" "Десен, открывайте дверь". "Точно, это был Марден». "Да, вас!» — хрипло бросил Десен. "Что же это со мной?", подумал он. Он помнил, что выпил лишь немного пива на ужин, но это не объясняет его нынешнего похмелья. Может, запоздала реакция на отравление газом? Нет. Пиво. В пиве что-то было. Десцен медленно повернул голову в сторону туалетного столика, стоявшего рядом с кроватью. Там по-прежнему стояла бутылка пива. Открывалка, предусмотрительно оставленная Вилой, лежала рядом. Десцен снял пробку и жадными глотками начал пить. Волна облегчения пронеслась по телу. Он поставил на стол пустую бутылку и встал. "Опохмеляешься", подумал он. похмеляешься Джасперсом. От бутылки шел характерный запах грибов. Как вы себя чувствуете, Десейн?» — донеслось из-за двери. Идите вы все, мысленно выругался Десейн. Он попытался сделать шаг, но в ту же секунду пришли тошнота и головокружение. Он прислонился к стене и начал медленно и глубоко дышать. Кажется, я болен, подумал он. Похоже, чем-то заразился. ему показалось, что выпитое пиво начало бурлить в животе. Открывайте дверь, немедленно. Хорошо, хорошо, произнес про себя Десейн. Он проковылял к двери, открыл ее и отступил от порога. Дверь распахнулась, и перед ним предстал Л. Марден в форме с блестящими капитанскими петлицами. Его фуражка сидела на затылке, открывая слипшиеся от пота рыжие волосы. "Надеюсь, вы не очень заняты", спросил капитан. Он перешагнул порог и закрыл за собой дверь. В левой руке у него был круглый хромированный предмет термос. Какого черта он в столь ранний час приперся сюда с термосом. Удивился Десен, держась одной рукой за стенку и направляясь обратно к постели. Марден подошел к кровати, на которую психолог успел присесть. Надеюсь, что все эти хлопоты вокруг вас не зря, заметил он. Десен посмотрел на узкое циничное лицо капитана и вспомнил баги, которым управлял Марден. Он направил свою машину вниз с дороги, а рядом с ним бежали собаки. Капитан вел себя соответствующим для его должности образом, с подчеркнутой высокомерностью, взирая на тупость остального мира. Неужели он и вправду такой? Неужели все сантарожцы видят мир так же, как и он? Но тогда что же такого особенного увидел в нем десене, шериф из Портэрвиля? И тот водитель Краслера? Неужели и я кажусь таким же, подумал Десен. "Я принес вам кофе", сказал Марден. "Похоже, вы в состоянии выпить его". Он открыл термос, И налил еще горячий напиток в чашку. Резкий запах джасперса сошёл от чашки вместе с паром. От этого запаха Десэна затрясло, а в голове запульсировала боль. Мардон протянул ему чашку. Рябь на поверхности кофе, казалось, распространялась параллельно волнам боли в его мозгу. Десейн взял чашку обеими руками и запрокинув голову, начал пить жадными глотками. Кофе действовал также успокоительно, как поначалу пива. Мардон налил еще. Десцен задержал чашку у рта и вдохнул поры джасперса. Головная боль начала проходить. Ему так сильно захотелось еще и кофе, что он понял, дело тут не только в похмелье. "Пейте до дна", сказал Марден. Десцен начал подтягивать напиток маленькими глотками. Он чувствовал, как кофе разливается по его желудку, а разум и все чувства проясняются. Мартин больше не казался высокомерным и чванливым, только забавлявшимся. Но что забавного в похмелье? Это все из-за вашего Джасперса, верно? спросил Де возвращая пустую чашку. Мардан сосредоточенно закручивал крышку термоса. Если с непривычки перебрать, то это может оказаться крайне вредным, я прав? не отставал Де от Мардена, вспомнив слова Виллы Бурдо. Чрезмерная доза может вызвать похмелье, признался Марден. Но когда привыкнешь, ничего подобного не бывает. И так вы пришли сюда, чтобы сыграть роль доброго самаритянина, заметил Десейн. Он чувствовал, как внутри него закипает гнев. Мы обнаружили ваш грузовик на дороге в Портервиль, и это нас тревожило, сказал Мардан. Нельзя бросать машину так безрассудно. Я не бросал его. Да? Что же вы сделали? Я пошел прогуляться. И причинили нам столько беспокойства, проговорил Мардан. Если вам так уж захотелось совершить экскурсию по каяперативу и складским пещерам, то вы могли бы просто попросить об этом. И во время этой экскурсии Меня сопровождала бы надежная охрана, обеспечивающая мою безопасность. Мы бы организовали любую экскурсию по вашему усмотрению. А сейчас вы пришли арестовать меня? Арестовать вас? Не парите чепухи. А откуда вы знаете, где я был? Мардын, глядя в потолок, покачал головой. "Да все вы молодые одинаковы", заметил он. "Вила с ее чертовой романтикой абсолютно не способна врать. Как, думаю, и никто из нас". Он снова посмотрел на Дессейна с веселым цинизмом. Как вам лучше? Да. Не слишком ли мы навязчивы?» Он сжал губы. Кстати, мы открыли дверь вашего грузовика, с помощью провода подсоединили аккумулятор к двигателю, завели его и перегнали грузовик сюда. Он стоит перед гостиницей. Спасибо. Десен посмотрел на свои руки. Он ощущал раздражение и разочарование, но понимал, что Марден не тот человек, на котором можно сорвать свою злость, как и Дженни или ПЖ. Он понимал, что не стоит ни на кого обижаться, и все же это чувство не проходило. Он с трудом сдерживал свои эмоции. Вы уверены, что с вами все в порядке? спросил Мардан. Да, все нормально. Хорошо, хорошо, пробормотал Марден. Он отвернулся, однако Десейн успел заметить улыбку на его губах. И именно эта улыбка, а не сам Марден, стала фокусом гнева Десэйна. Улыбка. Она была на лизах всех сантарошцев, самодовольная, высокомерная, таинственная. Десин вскочил на ноги, подошел к окну и отдернул шторы. Цветочный сад и небольшой ручей были залиты ослепительными лучами солнца, а дальше простиралась равнина, плавно переходящая в заросли вечно зеленых секвой. В этой невыносимой жаре застыли, словно бездыханные дубы. Десин насчитал три струйки дыма, висевшие в безветренном воздухе, а чуть дальше виднелся сине зеленый серпантин реки. Эта долина пасторальной красоты, которую занимала санта Как раз и была подходящим объектом, на который он может спустить свою злость, решил Десейн. Сен. Сантаруга, островок людей среди первозданной природы. Он мысленно представил долину как муравейник, окруженный твердыми, невыразительными крепкими стенами, подобными граням пирамиды. И здесь, внутри этих стен, с жителями Сантаруги что-то происходило. Они потеряли свою индивидуальность и перестали быть самими собой, превратившись в похожие друг на друга маски. Десейн отметил еще одно обстоятельство. Каждый Сантарожец как бы дополнял любого другого жителя долины, подобно лучам, пробивающимся сквозь щели в черной занавески. Что же скрывается за этой черной занавеской? Вот на это-то понял Десейн, и нужно в действительности направлять свою злость. Долина словно попала под чары злого волшебника. Сантарожцы оказались пойманными в ловушку какой-то черной магии, которая трансформировалась в серую пирамиду. После этой мысли злость Дессена пропала. Он понял, что сам занимает определенное положение в этой пирамиде. Да, можно было бы подумать, что это некая экологическая ниша. Пирамида, размещенная среди первозданной природы, если бы не превращение людей в бездушных гномов. Основание этой пирамиды твердо покоилось в земле, глубоко запустив корни во влажную почву. Дессен ясно осознавал всю сложность проблемы. Эта долина отличалась от всех остальных одним Джасперсом. Именно из-за него Сантарожцы возвращались в родные места, связанные с долиной крепкими нитями. Десен вспомнил о своем непреодолимом желании возвратиться в Санторогу. Да, все дело было в той субстанции, наполнявшей пещеру, куда ему удалось пробраться. Джасперс проникал через поры кожи, через воду, через лёгкие сдыхаемым воздухом. За спиной Десенна шевельнулся Марден. Психолог повернулся и посмотрел на капитана. Итак, Сантарожцы стали зависимыми от той пещеры и субстанции, произрастающей там. Все люди долины оказались под ее наркотическим воздействием. В некотором смысле, это напоминало действие диэтиламида лизергиновой кислоты, ЛСД. Как же это происходит? задавал он себе вопрос. Не нарушается ли при этом баланс серотонина? Сознание Десина работало с поразительной ясностью, рассматривая все возможности и стараясь выбрать направление исследования. Если сейчас вы чувствуете себя хорошо, то я побежал, сказал Мардан. Когда вам еще раз стукнет в голову провести подобную ночную экскурсию, дайте мне знать, хорошо? Ну, разумеется, согласился Десейн. Этот ответ по какой-то одному ему понятной причине вызвал смех у Мардана, и так смеясь, он покинул комнату. Умник чертов», — тихо выругался Десейн. Он снова подошел к окну. Психолог понимал, что теперь ему трудно будет оставаться объективным. У него не было никакой другой морской свинки, кроме самого себя. Какое же воздействие оказывает Джасперс на него? Впечатление необыкновенной ясности сознания и чувств? Могло ли подобное происходить при применении ЛСД? Над этим следовало тщательно поразмыслить. Чем были вызваны утренние симптомы перемены обстановки? Он начал анализировать личностное качество отдельных санторушцев, и сразу вспомнил их постоянную настороженность, резкость поведения, явственно выраженная честность. Даже если острота восприятия действительно повышается, то как объяснить их столь наивное, простодушное рекламное объявление? Разве можно оставаться кристально честным в отношениях с каким-нибудь пронырливым ловкачом? Казалось, он может выбрать для наступления любое направление. Барьеры рухнули, как песочные стены, когда волны новых мыслей накатились мощным валом, принося с собой однако и новые загадки. Дженни. Деснес снова припомнил, что она отказалась участвовать в продолжении университетских исследований, касающихся последствий воздействия ЛСД на человеческий организм без видимой реакции после введения ЛСД. Биологи, проводившие эти исследования, хотели заняться изучением этого феномена, однако Дженни отказалась. Почему? Ее, разумеется, вычеркнули из списков Hai изучение любопытной аномалии на этом и было завершено. Дженни, де сын прошёл в душ, что-то тихо напивая себе под нос, и все так же ожесточенно размышляя. Плечо беспокоило куда меньше, и это несмотря на то, как он обращался с ним прошлой ночью. Или, возможно, как раз благодаря этому. Какая не есть онагрузка. Я должен позвонить Дженни, подумал он, одеваясь. Может быть, мы сможем встретиться за ленчем. Перспектива увидеть Дженни наполнила его удивительным восторгом. Внезапно возникло желание окружить ее заботой испытывать при этом взаимную эмоциональную привязанность. Любовь. Что это, как не любовь? Чувство, не поддающееся анализу. Его можно только ощутить. И тут десин вернулся к действительности. Его любовь к Жене требовала от него, чтобы он спас ее от чар Сантароги. И ей придется помочь ему, осознает она это или нет? Раздались два коротких стука в дверь. «Войдите!» — крикнул он. В комнату проскользнула Джен и закрыла за собой дверь. Она была в белом платье перехваченном красным шарфом. Красная сумочка и туфли придавали ее коже некую экстравагантную смуглость. Она на секунду остановилась в дверях, держась за ручку. Глаза ее были широко раскрыты и обеспокоенно взирали на Дессейна. "Джен", воскликнул он. Спустя мгновение она оказалась в его объятиях. пролетев через всю комнату. Он чувствовал тепло и податливость ее губ, и от тела ее исходил приятный аромат. Дженни отодвинулась от психолога и посмотрела на него. Ах, дорогой, я так перепугалась. Мне все время мерещилось, как твой грузовик срывается в ущелье со скалы, и среди обломков обнаруживается твое мертвое тело. Слава богу, позвонила Вилла. Почему же ты не позвонил сам? Десент приставил палец кончиком ее носа и мягко надавил. Я вполне способен сам позаботиться о себе. О, а я и не знала. Как ты чувствуешь себя? Все в порядке? Я встретила в вестибюле Элла. Он сказал, что принес тебе кофе Джасперса. Я опомheliaлся. О, ну почему тебе никаких «но». Прости, что заставил тебя волноваться, а у меня есть работа, которую я должен выполнить. А вот оно в чем дело. И я буду делать работу, за которую мне платят. Ты что? Связал себя с ними какими-то обязательствами. Дело не только в этом. Значит, они хотят получить от тебя еще что-то. Это больше, чем что-то, Женя, любовь моя. Девушка поморщила. Мне нравится, как ты произносишь любовь моя. Не нужно уклоняться от темы разговора. Но ведь это такая прекрасная тема. Согласен, но может быть как-нибудь в другой раз, ладно? Как насчет сегодняшнего вечера? А ты, девушка, целеустремленная. Я знаю, чего хочу. Де вдруг поймал себя на том, что внимательно изучает лицо Дженни. Как там сказала Вила, Дженни знает, что делает. Но как бы то ни было, он не сомневался, что она любит его. Это безошибочно читалось в ее глазах, в ее голосе, радостном и оживлённом. И все же нельзя было забывать о том, что двое исследователей уже погибли в этом проекте в результате несчастных случаев, а у него самого стихающая боль в плече и во всем остальном. Как быть с этим? Почему ты так внезапно замолчал? спросила Дженни, глядя на него. Он глубоко вздохнул. Ты можешь дать мне немного джасперса? О, чуть не забыла, воскликнула девушка. Она отодвинулась от десэна и порылась из сумочки. Я принесла тебе сыр и пшеничные хлопья. Это будет твоим завтраком. Я забрала их из холодильника дяди Лари. Я знала, что они тебе понадобятся, потому что Она замолчала, доставая сверток из сумочки. Вот. Дженни протянула ему коричневый бумажный сверток И внимательно посмотрела на Дессейна. "Джил, ты сказал Джасперса?" В ее глазах появилась настороженность. "А в чем дело?" Он взял пакет у нее. Она неохотно рассталась с ним. "Я не хочу обманывать тебя, дорогой", сказала Дженни. «А "Обманывать меня? Каким образом?" Девушка проглотила комок в горле. Ее глаза сверкали невыплаканными слезами. "Мы дали тебе вчера вечером довольно сильную дозу, а потом ты попал в ту дурацкую пещеру." Тебе как? Очень плохо было сегодня утром. У меня было ужасное похмелье, если ты имела в виду это. Я плохо помню это состояние, такое случалось со мной лишь в детстве, заметила Женя. Когда растешь, в теле происходят изменения, которые затрагивают метаболизм. И еще в университете, когда я принимала участие в том безумном эксперименте с применением ЛСД, у меня на следующее утро было похмелье. Девушка взъерошила ему волосы. Бедный ты мой Я пришла бы сюда еще утром, но я была нужна дяде Лари в клинике. Правда, он сказал мне, что ты в опасности. Вила вовремя вытащила тебя оттуда. А что случилось бы, не сделая она этого? На глазах Дженни выступили слезы, словно от боли. Так что, повторил вопрос Де Ты не должен думать об этом. О чем?» С тобой в любом случае не может такого произойти. Дядя Лари говорит, что ты не подходящего типа. «Неподходящего типа для чего? Ле превращение в зомби вроде тех людей, которых я видел в кооперативе. Зомби, о чем ты говоришь? Он описал то, что мельком видел сквозь широкую дверь. А, вот в чём дело. Девушка отвела взгляд в сторону, как бы несколько отстраняясь от него. Джилберт, ты упомянёшь о них в своем сообщении. Возможно. Ты не должен. Почему же? Кто они или что они? Мы заботимся о себе, сказала Дженни. А они полезные члены нашей общины. Но ведь отнюдь не все из них, совершенно верно, она внимательно посмотрела на него. Если государство узнает о них и захочет их выслать, то им придется покинуть долину, Большинству из них. А это может оказаться плохой услугой для Сантароста Джилберт, уж поверь мне. Я тебе верю. Я знала, что ты поймешь. Одни неудачники, да? Те, кого сгубил Джасперс. Джилберт воскликнула Дженни, но тут же продолжила более спокойно. Это совсем не то, что ты думаешь. Джасперс это нечто удивительное, чудесное. Мы называем его источником сознательности. Он открывает твои глаза и уши, изменяет твой разум. Он Девушка замолчала и улыбнулась. Но ты уже и сам это знаешь. Приблизительно, ответил он и посмотрел на сверток в своей руке. Что же там? Райский подарок для всего человечества или дар от дьявола? Что такое Сантарога на самом деле? царство абсолютной свободы или место господства черной магии. Он чудесен, и ты уже знаешь это, продолжила Дженни. Тогда почему вы все не раструбили об этом на весь мир? спросил Десэн. Джил, девушка с упреком посмотрела на него. Неожиданно Десэн подумал о том, какова была бы реакция Мейра Девицса на и его когорты деятельных молодых помощников и более старших, умудренных опытом. То, что сейчас было у него в руках, являлась тем, с чем они сражались всю свою жизнь. Для них одетых в одинаковые темные костюмы, оценивающих все холодным трезвым взглядом, люди, населявшие долину, являлись врагами, которых надлежало поставить на место. Поразмыслив об этом, вдруг понял, что для Дэвидсона и ему подобных все покупатели представлялись одним обобщенным врагом. Да, они противостояли друг другу, конкурировали между собой, но в своей среде Они признавали, что больше противостоят массам, не входящим в узкий круг финансовых акул. Их сговор проявлялся и в словах, и на деле. С умным видом они разглагольствовали о высоте полки, ее ширине, вместимости и допустимых пределах на каком-то таинственном, им одним доступном военном языке маневров и сражений. Они знали, какова должна быть оптимальная высота, чтобы покупателю удобнее всего было дотянуться до этой полки и взять облюбованную им вещь. Они знали, что мгновенное время это ширина полки, на которую ставились определенные длины контейнеры. Они знали, до каких пределов следует доводить подтасовку с ценами и упаковками, чтобы у клиента не пропало желание раскошелиться на покупку. И мы их шпионы, подумал Де Психиатры и психологи, все ученые социологи, мы все входим в их шпионскую армию. Де видел широкомасштабные маневры этих армий. призванных поддерживать врага в сонном состоянии бездумности и послушания. Кто бы ни возглавлял эти армии, как бы они не противодействовали друг другу, никто из них не признавался в том, с кем на самом деле он воюет. Дессин никогда раньше не подходил к изучению сферы рынка под подобным углом зрения. Он вспомнил о грубо выраженной честности в рекламных объявлениях Сантарошцев, сжимая в руке бумажный сверток. Что же эта субстанция вытворяет с ним? Он отвернулся от Дженни, чтобы скрыть внезапно вспыхнувшую в нем ярость. Под воздействием Джасперса ему начинают приходить в голову такие фантазии. Надо же, армии. Избежать воздействия Джасперса Сантороге было невозможно, да и само исследование вынуждало его пойти на это. Я должен проникнуть в их разумы, напомнил он себе. Я должен жить их жизнью, думать как они. И в этот момент он увидел ситуацию такой, какую ее видят Дженни и его друзья-сантарожцы. они вовлечены во что-то наподобие партизанской войны. своим независимым образом жизни Сантаруга представляла собой слишком большую угрозу для финансово-промышленной олигархии остального мира, который, естественно, не мог терпеть подобное у себя под боком. Единственное спасение Сантаруги в уединении и сохранении своей тайны. И в такой ситуации провозглашать свои принципы с высокой трибуны полный идиотизм. Неудивительно, что она с возмущением оборвала его. Десен повернулся и посмотрел на Дженни. Терпеливо ожидавшую, когда он начнет, наконец выбираться из тумана дурацких заблуждений, она ободряюще улыбнулась ему, и он внезапно увидел в ней всех санторошцев. Они были индейцами эпохи бизонов, сражающимися с бледнолицами за право жить и охотиться так, как им хочется, как ведет их природный инстинкт, а не подчиняясь законам белых людей. Но все дело было в том, что они жили в мире, в котором разные культуры не могли сосуществовать. Тот внешний мир всегда пытается подвести людей под одну гребенку и сделать всех похожими друг на друга сопоставляя оба мира в своем сознании проясненным наркотиком и имеющим память чужака он почувствовал глубокую жалость к дженни сантаруга будет уничтожена в этом не было никаких сомнений я была уверена что ты поймешь это сказала дженни джасперс приравнивают к сильным наркотическим средствам как и лсд заметил де он будет запрещен, а вас уничтожит Я никогда не сомневалась, что ты поймешь это после обработки, произнесла Женя. Она бросилась в его объятия, крепко прижалась к нему. Я верила в тебя, Джил. Я знала, что с тобой все будет в порядке. Десен лихорадочно пытался найти нужные слова, но не мог. Он по-прежнему пребывал в глубокой печали, подвергнут обработке. Но тебе, конечно, все таки придется написать свой отчет», — произнесла Женя. если ты потерпишь неудачу, это все равно ничего не решит. Они найдут другого. Нам это признаться порядком поднадоело. Да, мне придется написать отчет, — согласился Десэйн. Мы понимаем. Эти ее слова заставили Десэйна вздрогнуть. Мы понимаем. Не это ли мы рылась в его портфеле и чуть было не отправила его на тот свет, и на самом деле убила двоих других исследователей? Почему ты дрожишь? спросила Дженни. Просто меня знобит. ответил он. И тогда он вспомнил нечто, которое, как он чувствовал обволокло его сознание, Беспокойное, пытливое, всматривающееся в него древнее существо, которое пробудилось внутри его подсознания, поднялось как шея динозавра. Оно все еще находилось там, внимательно наблюдая за ним, выжидая, осматриваясь, чтобы принять решение. Сегодня я работаю до полудня, сказала Дженни. Несколько моих друзей устроили пикник на озере. Они хотят, чтобы я приехала к ним. Девушка чуть отстранилась и посмотрела на Дессейна. Мне бы хотелось представить тебя в самом наивыгодном свете. Но сейчас я не в состоянии плавать, ответил он. Бедное твое плечо, произнесла понимающая Дженни. Понимаю. Но как чудесно будет в это время года побывать на берегу озера. Вечером мы могли бы развести костер». А кто эти мы? спросил самого себя Десейн. Замечательная идея, признался он и удивился, что когда произносил эти слова, Внутри у него похолодел от страха. Он сказал себе, что боится не Дженни, не эту страстную и прекрасную женщину. Впрочем, может быть, он боялся Дженни богиню Эта наполненная злостью мысль пришла откуда-то из глубин сознания. И тогда Десэйн усмехнулся про себя, подумав, что различает слишком много нюансов в жизни людей этой долины. Но такова, наверное, судьба психоаналитика видеть все сквозь призму рассуждений. Немного отдохни, а в полдень встречаемся внизу, сказала Дженни. Она подошла к двери, повернулась и внимательно посмотрела на Дессена. Ты ведешь себя очень странно, Джил, заметила она. Тебя что-то беспокоит? Какие-то нотки в ее голосе, словно она пыталась прощупать его, внезапно заставили Дессена насторожиться. Нет, о нем беспокоилась не та естественная Дженни, которую он любил. Это некий наблюдатель выискивает, нет ли в нем чего-либо опасного. Ни ни отдых, ни еда не изличат меня, сказал он, пытаясь обратить все в шутку, но понял, что это была тщетная попытка. Увидимся чуть позже, сказала девушка, Ее голос по-прежнему казался отчужденным. Де Десен смотрел, как захлопывается за ней дверь. У него возникло ощущение, что он разыгрывает некую роль перед особого рода камерой, фиксирующей все моменты, когда он ведет себя недолжным образом. Бесвязная мысль мелькнула в его сознании. обнажение личности, классифицирование и характеристика. Кто же это хочет обнажить мою личность, классифицировать и характеризовать меня, подумал Десент. Он знал, что это опасный вопрос, из него вытекало множество обвинений и контробвинений. Десент почувствовал тяжесть свертка с едой. Он посмотрел на него и понял, что проголодался. При этом он понимал всю опасность, которую могла таить в себе эта пища. Неужели изменения, вызываемые Джасперсом, необратимы? Он свернул сверток на кровать, прошел к двери и выглянул в коридор. Никого. Потом перешагнул порог и посмотрел вдоль стены, за которой скрывалась телевизионная комната. Несколько секунд понадобилось ему, чтобы понять, что здесь что-то не так. Реальность как бы исказилась. На том месте, где раньше в стене не было никакой двери, теперь появилась дверь. Словно марионетка в руках кукловода, де сын направился к этой двери и начал разглядывать ее. Обычная из того же полированного, хотя и обшарпанного дерева, что и все остальные двери гостиницы. Не возникало никаких сомнений, что она всегда находилась на этом месте. На табличке с номером была небольшая вмятина, а по краям небольшой налёт тусклости в местах, куда не доставала полирующая тряпка уборщицы. Ручка почернела от частого прикосновения. Десейн покачал головой. Ему очень хотелось открыть эту дверь, но он сопротивлялся этому искушению. Боясь того, что могло находиться за ней. Вдруг это самый обычный номер: кровать, ванная, письменный стол со стульями. Это было бы хуже всего. Табличка с номером 262 привела его в возбуждение. У него вдруг возникло жуткое чувство, что он уже видел ее раньше, и именно на этом месте. Дверь казалась слишком обычной. Неожиданно Десен повернулся и пошел обратно в свою комнату, открыл окно. Ему вдруг показалось, что если он будет смотреть на город с козырька подъезда, то обязательно разрешит загадку. Он уже начал вылезать на крышу, но остановился, увидев какого-то мужчину, стоявшего на аллее с розовыми клумбами чуть дальше гигантского дуба. Десейн узнал у Бурдо поливающего розы. Заметив Де Сейна, Бурдо махнул ему рукой. "Позже", сказал себе Десейн. "Посмотрю позже". Он кивнул Бурдо и спрыгнул на пол, потом задернул шторы. Значит, они прорубили дверь в стене, верно? Чего они пытаются этим добиться? Разрушить его ощущение реальности? Внимание Дессена привлёк сверток на кровати. Он манил его к себе через всю комнату. Дессн испытывал непреодолимое искушение. Это было больше, чем просто еда. Он ощущал внутри себя жуткий голод, утолить который мог только Джасперс. Дессн вдруг представил себя Улисом Теннисоном, целью жизни которого являлся девиз бороться и искать, найти и не сдаваться. И всё же мысль о Джасперсе, находившаяся в свертке, преследовала его. Десейн почувствовал, как пальцы непроизвольно разрывают бумагу. Сыр Джасперса. От него исходил дразнящий аромат. Ощущая внутреннюю беспомощность, Десейн откусил кусочек. Проглоченный сыр принес с собой тепло. Он продолжал есть, загипнотизированный собственными действиями. Психолог медленно опустился на кровать, облокотился на подушке и уставился в потолок. Зернистый свет, отражавшийся от дерева, дрожал как морская волна, поднимающаяся и опускающаяся, наполняя его благоговейным страхом, неотступным и всеохватывающим. Ему показалось, что его сознание преграда на пути внешнего мира, и этот внешний мир просто глупый механизм, не способный чувствовать или сопереживать. Его собственная личность превратилась в узкий луч света, и он ощущал, как огромный поток бессознательного становится больше и больше. предавливая своим тяжким грузом. Это психоделика, сказал он себе, не думай об этом. Но этот поток было не остановить. Его сознание, расширяясь вверх и устремляясь наружу, ударило вдруг гейзером чувственных откровений и его в состояние блуждающей сознательности. Не осталось никакого внутреннего я, только безвременное ощущение бытия, безмятежно существующего. Де Сен вдруг понял, что упивается этим ощущением. Его сознание вело поиск Где дети? спросил он себя. Для него оказалось шокирующим откровением осознание того, что за все время он не видел в этой долине ни детей, ни школ. Где же дети? Почему ни один из исследователей не сообщил об этом? Но исследователи же умерли, напомнил он себе. Смерть. Странно, но это слово нисколько не пугало. Он почувствовал, как через зону сознательно уменьшаемого давления поднимается выше, где его не смогут достать могущественные силы зла. Долина, Джасперс. Теперь он не мог без них существовать. Эта комната, освещенная ослепительным солнечным светом, листья на дубе за окном. все было прекрасно, невинно, выстроено в определенном порядке. Внешняя вселенная стала частью его бытия, мудрого и сострадательного. Де удивился этому ощущению. Вселенная снаружи. Ему казалось, словно он только что сам создал эту вселенную. Намарупа, подумал он. Я Намарупа, воплощение имени и формы. создатель вселенной, в которой я живу. И в ту же секунду вновь напомнила о себе болью раненое плечо. Боль, короткий кризис, нечто противостоящее тому, что проецировало в него воспоминания об удовольствиях. Боль исчезла. Раздался визг шин. Он услышал пение какой-то птички. Эти звуки проникали в его сознание, танцевали и искрились, принося ощущение праздника. Он вспомнил петливый взгляд Женей. И именно это неприятное, шокирующее воспоминание привело его в себя. Стало трудно дышать. Возникло ощущение, что он играет какую-то роль в исторической пьесе, но с подобной ролью он никогда раньше не сталкивался. Здесь персонажами выступали богини и существа, обладающие невероятным могуществом. Действие пьесы разыгрывалось в удивительно быстром темпе, опровергая устоявшееся предвзятое мнение о неторопливом развитии таких сюжетов. типочка событий, которые невозможно было проследить в отдельности или различить. Они стремительно проносились мимо его сознания, не оставляя особых следов. "Джасперс, подумал он, я не могу вернуться в то, кем я был прежде". Слёзы покатились по его щекам. Он думал о том, как обыскивали его портфель. Рыдания сотрясали его тело. Что они хотели найти? Десен уже не сомневался, что вокруг него кружатся хитрая и ухмыляющаяся рожи демонов, жаждущие его крови, плоти, души. Они невнятно бормотали что-то вне зачарованного круга его одинокого сознания. Это ощущение, столь же примитивное, как танец ведьм, не хотело покинуть его. В следующий миг он увидел перед собой роботов, автоматы с уродливыми злыми физиономиями и светящимися глазами. Десен начал дрожать, чувствуя, как тело покрывается потом, но это чувство было каким-то далеким, словно все это происходило с кем-то другим, а не с ним. Вертя головой, Десцен спустился с постели, встал на ноги и с трудом побрел через комнату к стене. Там он повернулся и потащился назад. И так, взад вперед взад вперед Не было места, где он мог бы спрятаться. Лучи солнечного света, струившиеся через окно, создавали гротескные фигуры, ящерицы с человеческими лицами, серебряных гномов насекомых с крыльями, похожих на циферблат часов. Де Сейн грузно опустился на пол и вцепился в ковер. Вдруг красный плетённый узор вытянул когти, коснувшись его. Кое как он добрался до кровати и упал на нее. Он смотрел вверх, и ему казалось, будто потолок раскачивается. Где-то играли на пианино, звучал Шопен. Де Сейну внезапно показалось, что он и есть это пианино. И кристально чистые звуки, исходящие от него, избавляют душу от мук и страданий. Ослепительно яркая белизна солнечных лучей начала обволакивать его. Он вдруг понял, что одежда пропиталась потом. Ладони стали влажными. Ему казалось, что он прошел долгий путь через какой-то опасный тоннель. Это путешествие вычерпало из него все силы. Сейчас комната снова казалась безопасной. Лучи, игравшие на потолке, превратились во вполне узнаваемые предметы. Изернистость стала складываться в деревья, семена рассаду, деревья. Каждый артефакт на пути его видения простирался для него во времени, в прошлое и будущее. Ничто не оставалось в статическом положении. Все двигалось, и он был частью этого движения. Волны сна начали медленно подниматься из глубин сознания, Все выше, выше, выше, его окутывал сон. В темной части этого сна что-то смеялось, и этот смех не смолкал. продолжался и продолжался. Дсн проснулся с чувством, что он спал очень-очень долго, чуть ли не всю жизнь. Из глубины горла начал подниматься смех. Этот хихикающий звук, казалось, издавал не он, а кто-то чужой, и это испугало его. Он взглянул на часы. Он проспал больше двух часов. И снова из его горла раздался хихиканье кого-то другого. Он оттолкнулся от постели, удивляясь своей слабости. Плечо впрочем меньше напоминало о себе. Боль значительно ослабла. Стук в дверь. Да, крикнул Мондесен. Это Уин Бурдо, сэр. Мисс Дженни просила меня напомнить вам, что она будет примерно через полчаса. Да, спасибо. Это все, сэр. Надеюсь, вы неплохо отдохнули. Десен несколько секунд всматривался в дверь. Как Бурдо узнал, что я спал. Наверное, я храпел. Из коридора больше не доносилось никаких звуков, но Десен знал, что Бурдо уже ушел. Погруженный в раздумья, Десцен снял с себя мятую одежду, помылся в душе и переоделся. Он чувствовал гнев и разочарование. Они следят за ним каждую минуту. Он знал, что гнев легко может перейти в ярость. Однако было еще не время дать выход своей ярости. И тогда он спросил себя, а есть ли вообще причина для ярости? Десцен почувствовал в правой руке что-то влажное. Удивительно, но он до сих пор держал в ней мокрое полотенце, отделанное по краям красно-белой тесьмой. Он швырнул его в ванную, и она упала со шлепком. Раздался еще один стук в дверь, и он знал, что это Дженни. В сознании Сейна выкристаллизовалось решение. Он прошел по комнате, распахнул дверь. Дженни стояла там в оранжевом джемпере поверх белой блузки и улыбалась, отчего ямочка на левой щеке обозначилась еще четче. "Я рада, что ты уже готов. Ну а теперь поторапливайся, иначе мы опоздаем". Когда девушка вела его вниз, Десс спросил себя: Уж не сыграла ли его воображение с ним злую шутку, или действительно на ее лице, до появления улыбки, было выражение беспокойства. Пока они спускались по лестнице, а потом через вестибюль выходили на крыльцо, девушка не переставая что-то щебетала: "Тебе понравится озеро в это время года. Мне бы хотелось почаще ездить туда. тебя уже меньше, как я вижу, беспокоит плечо. Уверен, оно заживет. Дядя Ларри хочет, чтобы позже ты заехал к нему на обследование". Все мои друзья просто жаждут познакомиться с тобой. А вот и они. Компания молодых людей дожидалась их в грузовике. Де сын узнал прекрасное как у феи лицо Виллы Бурдо, сидящей в кабине грузовика рядом со светловолосым человеком с обветренным лицом и огромными невинно голубыми глазами. Когда он посмотрел на Виллу, та несколько раз медленно с пониманием кивнула. В грузовике находилось не меньше дюжины любителей природы, плюс еще несколько человек. Высокий парень с каштановыми волосами и свирепыми темными глазами, Уолтер, фамилии его Десэйн не запомнил. И две близняшки – пухленькие с длинными песочными волосами и круглыми личиками, Рэйчел и Мариэлла. Дженни так быстро всех представила, что Десэйн не успел запомнить все имена, но все же успел обратить внимание, что рядом с виллой Бурдо был Кэл Келнис, ее жених. Десэйн помогли забраться в кузов Потом чьи-то руки подняли Дженни и поставили ее рядом с ним. Вдоль бортов сиденья заменяли ящики. Десяин вдруг обнаружил, что вместе со всеми сидит на одном из ящиков, а рядом примостилась Дженни. Он начал проникаться праздничной атмосферой, созданной этими людьми, весёлый смех, пересыпаемый шутками. Взревев, грузовик тронулся с места. В лицо хлестал ветер. Сквозь листву, проносившуюся мимо деревьев, мелькало голубое небо. Но у хабисты довольно сильно трясло. Десина обратил внимание на непрекращающийся смех. Ему все больше и больше казалось, что лишь они вдвоем с Женей не участвуют в этом веселье. Знакомы ли этим людям чувство деликатности? Дадут ли они новому человеку время на то, чтобы осмотреться, освоиться? Он пытался оценить эту ситуацию с точки зрения психолога, но ему мешало то, что он сам был вовлечен в неё. Невозможно аналитически обдумывать все детали Не обращая внимания на собственные действия, когда к нему прижалась Дженни, плечо снова заныло. Ветер бросил волосы Дженни на его лицо. Каждое подпрыгивание грузовика болью отдавалось плечам. Вся ситуация начала представляться Дессейну каким-то кошмарным сном. Дженни выпрямилась и сказала ему на ухо: О, "Уджил, как же я мечтала об этом дне, когда ты окажешься здесь и станешь одним из нас. Одним из нас", повторил про себя Дессейн. Разве я на седьмом деле стал одним из них? Уолтер, как его там, очевидно неправильно расценил действия Дженни. Он махнул рукой и крикнул через весь грузовик: "Эй, никаких оргий до вечера". Это вызвало взрыв хохота у остальных, но не привлекло к этим словам особого внимания. Парни и девушки продолжали болтать между собой, не пытаясь вовлечь Дженни и Дессейна в разговор. Оргия. Это слово как бы переключило какой-то рычаг в сознании Дессейна. Оно уже не употреблялось во внешнем мире, да и сказано было явно ни к силу ни к городу. Однако, похоже, было хорошо знакомо этим людям и часто употреблялось здесь, в долине. Сантаруга начала видеться десейно в новом свете. Местные жители консерваторы в истинном смысле этого слова. Они цепляются за прошлое, сопротивляются любым изменениям. Он чуть поправился. Они противники некоторых изменений. Эти люди решили, что кое-что из прошлого стоит сохранять в неизменном виде. И это все более отчуждало их и удаляло от жителей внешнего мира. Долина превращалась в своего рода заповедник, где свято соблюдали старые традиции. Грузовик свернул на другую дорогу. По сторонам ее росли платаны, и сквозь листья с виду напоминающие кленовые, сверху просачивался зелено-золотистый свет. Грузовик еще раз тряхнуло И Десин поморщился от боли, когда Дженни навалилась на его левое плечо. Вынырнув из окружения платановых зарослей, грузовик через сосновую аллею выехал на поросшую травой равнину, выходящую на песчаный берег лазурного озера. Десин уставился куда-то вдаль, задумавшись, и едва ли замечая, как люди спрыгивают вниз на траву, и Дженни сообщает ему, что наконец-то они прибыли на место. Что-то в этом озере почему-то оно оказалось ему знакомым. Наполняло его ощущением восторга и одновременно беспокойства. Узкий настил из темного дерева вел к небольшому плоту и платформе для ныряния, сверкая серебристо-серым цветом в лучах солнца. Вдоль одной стороны были привязаны лодки. Восторг и беспокойство. Это ощущение проходило, и когда он полностью сосредоточился на своих переживаниях, ему стало казаться, что он видит фантомы. "Как твое плечо?" участливо спросила Дженни. "В порядке." Уверил ее Десейн. Вслед за девушкой, он спрыгнул с грузовика, желая дать разрядку своему напряжению, соединиться с этой смеющейся компанией. Они прибыли сюда, чтобы повеселиться, принесли с собой ящики, из которых соорудили столы под деревьями, разожгли костер. Кое-кто отправлялся к ближайшим зарослям и возвращался потом в купальных костюмах. Дженни присоединилась к группе, расставлявшей на столах привезенную на пикник еду. Вскоре она вместе со всеми отправилась купаться, скинув с себя платье и оставшись в оранжевом купальнике. Прекрасная наяда, речная нимфа, сверкающая загорелой кожей и вызывающая восхищение своим гибким станом. Она махнула рукой Десину и крикнула: "Увидимся через минуту, дорогой". Наблюдая за тем, как она нырнула в озеро, Десину показалось, что он только что потерял ее навсегда. Его обуревала страшная ревность. Ему представлялось, что он немощный старик в компании играющих детей и не способен разделить их счастье. Десейн окинул взглядом озера и близлежащие леса. По глади озера пробежался легкий ветерок, принося дыхание лета, запах травы и сосен. Ему вдруг захотелось, чтобы у него в руке оказался бокал с вином, и тогда он мог бы выйти навстречу этому ветерку и поприветствовать его и этот такой прекрасный день, а потом броситься с разбега в озеро и позабыть обо всем. Медленно Медведенадесин прошел к деревянному настилу и пошел по доскам. На небе проплывали барашки облаков, и он видел отражение этих облаков на гладкой поверхности озера. Однако волны разбили эту иллюзию. К нему подплыла Женя и приподнялась над досками. С ее лица стекала вода, она улыбалась и никогда еще не казалась столь привлекательной. "Дорогой, почему бы тебе не сойти на плот и не позагорать, пока мы будем плавать?" спросила она. Да, действительно, согласился он. Я, может быть, даже заберусь в одну из этих лодок. Не забывай про свое плечо, или я пожалуюсь дяде Ларри». Дженни оттолкнулась от досок и медленно поплыла в сторону плота. Де Сейн пошел дальше, стараясь не касаться мокрых тел людей, забирающихся на платформу и тут же сгигающих вниз. его вдруг поразила мысль: разве это не странно, что в компании знают о его существовании, но никто, похоже, не замечал его? Ему давали проход, Но ни разу не взглянули ему в глаза, кричали что-то, но опять же вовсе не ему. Десэйн подошел к ближайшей лодке, отвязал бакштов и уже собрался забраться в нее, но на несколько секунд остановился. В 50 футах от него плыла Дженни, наслаждаясь смирными взмахами рук над поверхностью озера и медленно удаляясь по диагонали от плота. Когда Десэйн вступил уже одной ногой в лодку, кто-то толкнул его в спину. Его нога оттолкнула планшир, и лодка начала удаляться. Он понял, что еще немного, и он окажется в воде. В голове лихорадочно мелькнуло. "Проклятье, я же промокну до нитки". Лодка развернулась кормой к берегу, он попытался дотянуться до нее, однако левая нога поскользнулась на мокрой поверхности дерева. Десэйн начал падать, разворачиваясь в воздухе, уже не способный контролировать свои движения. Конец лодки, видимый краем глаза, стремительно приближался. Он попытался дотянуться до него. Но дело было в том, что он падал больным боком, и его рука не могла двигаться достаточно быстро. Затем в глазах потемнело. Дыхание показало, что он погружается в нечто холодное, беззвучное, абсолютно темное и манящее его в свои объятия. Какая-то часть его я закричала в восторге беспокойства. Он еще успел подумать, какое же это странное сочетание. А потом откуда-то издали в легкие проникла боль, принеся с собой озноб. Ужасающий озноб. Он почувствовал давление и холод, и все показалось далеким и не представляющим никакой важности. "Я тону", подумал он. Эта мысль нисколько не тревожила его, словно это относилось к кому-то другому, а не к нему. "Они не видят меня, и я утону". Холод усилился. Его тело почувствовало, что находится в воде. Его резко развернуло, а ему все это по-прежнему казалось чем-то далеким, нереальным. Как раскат грома раздался голос Жене. Помогите, прошу вас, кто-нибудь, да помогите же. О, господи, неужели никто не поможет мне? Я люблю его. Прошу вас, помогите мне. Он вдруг почувствовал чьи то руки. Кто-то успокаивающе произнес. «Все в порядке, Джин. мы держим его". "Прошу вас, спасите его", она почти рыдала. Ди почувствовал, как его завернули в нечто твердое, впившееся в живот. Во рту разлилось тепло, а грудь сдавила ужасная боль. Внезапно его охватил приступ кашля. Он задыхался. Боль разрывала его горло и бронхи. Он оглатывался воды. Раздался мужской голос, почти лишенный эмоций. Рядом с сухим десэна прозвучал молящий голос Дженни. Он дышит, прошу вас не дать ему умереть. Десэн чувствовал влагу на шее, а Дженни продолжала умолять кого-то рядом. Я люблю его, прошу вас спасите его. Тот же бесстрастный голос произнес. "Мы понимаем, Дженни". Раздался еще один голос, хриплый, женский. "Конечно, это единственное, что можно сделать". "Мы и делаем это", пронзительно крикнула Дженни. "Неужели ты этого не видишь?" В этот момент, когда его уже подняли и понесли, Десейн тупо спросил себя: "Делаем что?" Он перестал кашлять, однако боль в груди осталась. Каждый вздох приносил мучение. Вскоре он почувствовал, что его положили спиной на траву, потом плотно обернули во что-то теплое. Он ощутил себя как бы в утробе матери. Десэйн открыл глаза и увидел над собой Дженни. Его тёмные волосы вырисовывались на фоне голубого неба. Девушке удалось выдавить из себя дрожащую улыбку. "О, слава богу", прошептала она. Его подняли за плечем. Лицо Дженни отдалилось. К губам прижали чашку, наполненную горячей коричневой жидкостью. Узнав характерный всеподавляющий запах Джасперса, Десейн почувствовал, как горячий кофе обжигает горло, и тут же по всему телу начало разливаться тепло, принося облегчение. тяжку убрали, но тут же вернули, когда он потянулся к ней губами. Кто-то рассмеялся и сказал что-то, но Десин не разобрал, что именно. Кажется, "давайте по полной". Но эта фраза не имела для него никакого смысла, и он тут же забыл о ней. Чьи-то руки снова осторожно положили его на траву. Все тот же бесстрастный мужской голос произнес. "Пусть некоторое время он побудет в тепле и покое. Все страшное уже позади". Десин вновь увидел лицо Жени. Ее руки погладили его по голове. О, дорогой, начала девушка. Я посмотрела в сторону причала и увидела, что тебя там нет. Я не видела, как ты упал, но догадалась, в чём дело, хотя никто этого не заметил. Мне показалось, что прошла целая вечность, пока я доплыла до тебя. Ох, бедная твоя головушка, такую шиб. В этот момент Десин почувствовал боль в висках, словно ее вызвали слова девушки. "Ну вот это я ударился. Может, сделать энген?" подумал он. "Откуда они знают, что у меня нет трещины в черепе?" или сотрясением мозга. Кел говорит, что, наверное, лодка начала опрокидываться, как только ты вступил на нее», — продолжила Дженни. Мне кажется, никакого перелома у тебя нет. Дэсэн чуть не закричал от боли, когда девушка прикоснулась к ушибленному месту. Это просто сильный ушиб. Просто сильный ушиб, повторил он про себя. Внезапно его охватил гнев. Почему они ведут себя столь безразлично? И все же по телу продолжало разливаться тепло, и он подумал: Конечно, со мной все в порядке. Я молод и здоров. Я встану на ноги. У меня есть Женя, которая защитит меня, ведь она любит меня. Что-то в этой цепочке мыслей вдруг показалось ему неправильным. Он моргнул, и в его мозгу словно произошло короткое замыкание. Перед глазами появилась туманная дымка, в которой вспыхивали разноцветные огни: красные, оранжевые, жёлтые, коричневые, зеленые, фиолетовые, голубые. Они напоминали насекомых с ответленными хрустальными надкрыльями. Этот цвет превратился в некое внутреннее мембранное чувство, способность тончайшего восприятия, которое охватило всё его сознание. И тогда он почувствовал, как сильно бьется его сердце, как приподнимается и опадает оболочка нежного мозга в такт с этой пульсацией, её повреждённый участок. Да, действительно, это всего лишь ушиб, кость цела. И в этот момент Де понял, почему Сантарушцы выказывают столь малую озабоченность его травмой. Они увидели это благодаря их связи с ним. Да на их месте он тоже сказал бы что нужна помощь если бы она действительно требовалась тогда почему они не начали спасать меня пока не заголосила дженни спросил себя де и тут же с удивлением пришел ответ да потому что я не кричал мысленно о помощи мне кажется тебе не помешало бы сейчас поспать заметила дженни она положила ладонь на его правую руку или есть что-то ради чего не стоит спать даже после травмы головы Десейн внимательно посмотрел на нее, отмечая ее спутанные после спасения волосы, то с каким вниманием она глядит на него. На ее ресницах еще осталась влага, и ему показалось, что если он проникнет взглядом дальше, то обнаружит дорогу в некую волшебную страну. Я люблю тебя, прошептал он. Девушка приложила палец к его губам. Я знаю. Теперь я сам Сантарожец, подумал Десен. Он лежал на траве, без конца повторяя эту мысль. И она наполняла его странным ощущением, что у него останется связь с Дженни, даже если она высвободит его руку и оставит его одного лежать на траве. И это нисколько не напоминало телепатию. Просто он начал понимать окружающий его мир, настроение людей, озеро, в котором они плавали, деревья вокруг. Когда один из его спутников нырял в воду, остальные знали об этом. О, господи, что же этот Джасперс может сделать для мира, подумал пораженный Десент. Но от чего-то эта мысль вызвала только новые волны на поверхности озера взаимопонимания. В этой мысли скрылась буря, опасная буря, десяйно передернула. Он вспомнил, зачем он приехал сюда, и увидел конфликт, который был неминуем после этого нового осознания. Люди, пославшие его сюда, чего же они хотят? Доказательств, подумал он. Он вдруг поймал себя на том, что не может сосредоточиться на том, каких именно доказательств они хотят. Его мысли все время возвращались к машине Джерсия Хавстедера и грубой типичной для янки замкнутости этих людей. Теперь уже друзья Дженни замечали его. ДСН видел это. Они обращали на него свои взгляды нисколько не таясь, разговаривали с ним. А когда ему вдруг захотелось встать и подойти к огромному костру, то устроились перед ним, преграждая путь вечернему холоду, а их сильные руки помогли ему подняться, хотя он не просил. Наступила ночь. Десен вдруг заметил, что сидит на одеяле рядом с Женей. Кто-то бренчал на гитаре в темноте. Одна сторона озера была освещена бледным лунным светом, другая погружена в величественный мрак ночи. Под порывами ветра в этом мраке плескались воды озера, и ему казалось, что если бы только было возможно удалить эту темноту, то в ослепительном свете перед ними откроется удивительная сказочная земля. Дженни прижалась к нему и прошептала: "Ты чувствуешь себя лучше? Не знаю это". Он молча согласился с ней. У озера вспыхнули факелы, чтобы осветить путь возвращающимся лодкам. Кто-то передал Десэну сэндвич, от которого резко пахло Сперсон. Он съел его, не отводя взгляда от факелов и костра. В этом призрачном свете деревья отбрасывали красные, гротескные, шатающиеся тени, и к небу устремлялись струйки дыма. Неожиданно Десен спрятал остаток сэндвича в карман, что заставило его сделать это. Вряд ли он сам мог бы дать ответ на этот вопрос. Де Сен вспомнил один эпизод, который случился уже тогда, когда они с Женей расстались после обучения в университете. Тогда он высунул руку из окна, чтобы ощутить дождь, и вдруг увидел перед своим окном бусинки воды, сверкающие и переливающиеся, подобно рассыпанному ожерелью. Неожиданно ветер изменил направление и принес с собой дым, от которого заболели глаза. Наглотавшись дыма, Десен вдруг проникся убежденностью, что настал решающий момент, которого так ждала сидящая рядом Дженни. Как только он подумал о ней, девушка протянула руки, притянула его к себе, и губы соединились. Это был долгий поцелуй, сопровождаемый мелодией гитары, ударами капель дождя о подоконник и приносимым сквозь открытое окно запахом дыма. Смогу ли я когда-нибудь объяснить это словами, подумал Десен. Селадор решит, что я сошел с ума. Женя чуть отстранилась от него при этой мысли и нежно провела рукой по его шее. "Давай поженимся", прошептала она. "Почему бы и нет", подумал он, ведь теперь я санторожец». Но одновременно с этой мыслью пришла волна страха, сдавившая грудь и заставившая Женю вздрогнуть. Девушка отодвинулась и посмотрела на него с беспокойством. «Все будет хорошо", прошептала она. "Вот увидишь". Однако тревога в ее голосе не исчезла. И Десэйн по-прежнему ощущал угрозу в ночном мраке. Гитарист, закончив на печальной ноте, неожиданно отложил инструмент в сторону. Десэйн увидел, что свет луны смещается дальше, заполняя черную поверхность озера, и перед ним открывается нет не волшебная страна, а просто продолжение озера и другие деревья. Определенно ночью стало прохладнее, и снова Дженни нежно поцеловала его. Десэйн знал, что все еще любит ее. Это была единственная реальность, за которую он мог зацепиться. Он понимал, что проваливается в безумие, слышал какой-то насмешливый голос внутри себя. В этой ночи больше не осталось ничего волшебного. Когда Дженни отодвинулась от него, он прошептал: "Я, я хочу жениться на тебе, Дженни. Я люблю тебя, но мне нужно время. Мне нужно". "Я знаю, дорогой". Девушка провела ладонью по его щеке. "У тебя будет столько времени, сколько ты захочешь". В ее голосе прозвучала нотка отчужденности. Де Дсн почувствовал, какой холодной стала ночь в этот момент и как затихло все вокруг. Неожиданно среди окружающих началась суматоха. Они начали собираться и потянулись к грузовику. "Пришло время возвращаться", сказала Дженни. "Куда возвращаться?", подумал Дсн. Дженни встала и помогла подняться им. Он споткнулся, ощутив кардиореминный спазм и легкое головокружение. Дженни поддержала его. Ты не хочешь, чтобы дядя Лари осмотрел твою голову перед сном, спросила девушка. Паже вспомнил Десцен. Вот куда они собирались вернуться. Паже. Там они продолжат игру в вопросы и ответы, которые его вынуждают изменения, произошедшие в нем под влиянием Джасперса. Я навещу его утром, сказал Десцен. Не ночью. Не этой ночью, твердо ответил Десцен. Похоже, его ответ встревожил Дженни. Всю дорогу до города она просидела молча, едва касаясь его.